Глава 8. В палате по изобретениям проторчали до обеда, но дело сделано. Бумаги, заверенные ведами, были отправлены в архив, копии переданы торговому дому Воронцова и его управляющей Лади Калининой. Зря ты на меня все это повесил, заметила она, когда они оба покинули палату. «Я артефактор. Мне коммерцией заниматься неинтересно. Временная мера. Я уже подыскиваю управляющего, который взвалит на себя все эти заботы. Но главный будешь числиться ты, а я владелец этой богадельни». Лада хмыкнула. «Ты стал настоящим боярином. Всех впряг в работу, а сам денежки планируешь получать». «Вот такой я кровопийца. Спекулирую на простом люди вроде тебя». «Ну да ничего. Скоро, когда ты закончишь с образцами остальной техники, что там у нас осталось?» «Кухонный комбайн, стиралка, блендер?» «Посудомойка, пылесос», — напомнила Лада. «Вот», — согласился Константин. «Потом, как сделаешь образцы, найдем людей, которые займутся непосредственно изготовлением. Максимально упростим процесс, и все, нас это больше не колышет». Пусть работает, всякие начальники следят, а мы будем денежки считать. Ладно, здесь закончили, поехали к базару. Пора напрячь Барыгу на деньги и пусть начинает заниматься. Что ты хочешь ему отдать в производство? Ручной миксер и ручную овощерезку. Думаю, Наварс этого будет приличный. Отдаем ему реализацию проекта, начиная от производства и кончая сбытом. Пусть выстраивает дело с нуля. 20% процентов с продаж заберем себе за использование наших изобретений, хотя реальнее будет 10-15. Он работает под вывеской торгового дома Воронцовых и не платит налоги. Я их научу маркетингу и черной бухгалтерии. А еще будет новое слово – презентация». «Ну, у вас и планы, ваше сиятельство», – рассмеялась Лада. «Все, поехали к Базару. Хочу глянуть, как ты его убеждать будешь». Убеждать не пришлось. Тот посмотрел на то, что предложил Константин, вызвал свою кухарку, которая пришла в восторг от подобных девайсов, и заявляла, что кумушки твердо раскупят подобное в считанные часы. Ударили по рукам. Дольше времени ушло на составление договора. Правовед четыре раза вносил правки, прежде чем он устроил обе стороны. «Уже сегодня начну», – заявил маленький азиат, который в один момент из скупчика трофеев и теневого дельца превратился в солидного промышленника. По его прикидкам, первая продукция должна будет поступить в торговлю через две недели. Перед этим, по настоянию Константина, в центре города для всех желающих будет проведено увеселительное мероприятие с показом новых образцов. «Ваше сиятельство, слышали, что на левой стороне вчера вечером случилось?» – провожая спросил Базар. «Нет», – спокойно ответил Вранцов, «Весь день занимался делами, некогда даже было газету почитать. Что-то интересное?» «Да, и вас напрямую касается», – довольно заявил маленький азиат. «Кто-то разгромил отделение Братины в Тверде. Пять трупов, запертом изнутри доме». Два вообще странные, на сушняк похожи, словно их высосали. Люди стрельбу слышали и крики, потом все смолкло. взломали двери, стражу вызвали с видуном, А там только трупы и пол в кровище по щиколотку. Правда, слушок прошел, что нападавшего тоже ранили, вот только кровь проверить не смогли. Испорчена она чужой. Новость про кровь Константин принял с облегчением. Как-то не подумал, что та шальная пуля, что его зацепила, могла бедно творить. Забыл он эту улику прибрать. «Ну и хорошо», — довольно, с улыбкой заявил Воронцов. «Мне одной головной болью меньше. Дважды суки меня убить пытались». «Слышал и про взрыв в гостином дворе, и про налет на ваш дом». Базар пристально посмотрел на Константина снизу вверх. «Ваше сиятельство». «Вы будьте осторожны», — намекнул скупчик. «Братина такого не прощает». «Милейший Базар, я понятия не имею, что там случилось. Заверяю вас, ни я, ни мой род отношения к этому не имеет», — с честной мордой, не моргнув и глазом, соврал Константин. «Но спасибо за предупреждение». «Не за что», — расплылся в улыбке азиат. Кстати, еще одно событие случилось ночью, и тоже на левом берегу. Внутри одного из домов, неподалеку от центральной улицы, и тоже на рабочей стороне, произошел всплеск тьмы. Четверо человек погибло. Муж, жена и двое детей. Сестру жены, которая жила с ними, не нашли. Исчезла. Константин мысленно выматерился. «Если это тот дом, то жизни людей на его совести». Ведь мог пойти следом разобраться с этим адептом тьмы. «Есть подробности?» – тут же заинтересовался Воронцов. «Мне человечек из патруля шепнул», – заговорщически понизил голос Базар, стрельнув похотливым взглядом на ладу, которая ему явно приглянулась. «Что ритуал черный в этом доме провели?» «Комната, где случилось, в рунах незнакомых, но от которых тьмой веяло». Вся семья была связанной. Жертва не иначе. И вот что странно. В сестре тьмы было гораздо больше, чем в остальных. Ведуны регулярно жители города на такое проверяют. Указ совета. Городовые и ведуны теперь ее разыскивают. Думают, она адепт. «Очень странно», — заметил Константин, легонько толкнув Ладу, которая хотела что-то сказать. Ладно, пусть расследуют, может найдут злодейку. А теперь нам пора. Вечером встреча в совете, нужно подготовить для них предложение. Вот это правильно, одобрил скупчик. Что, хотите правителей к делу приставить? Пусть вкладываются на тех же условиях, что и я. Так меньше проблем будут чинить, а то они умеют палки в колеса вставлять. Константин улыбнулся и покинул комнату. Он был уверен, что так легко совет на его предложение не согласится. «Плохо это», — садясь за руль фургона, произнесла Лада. «То, что кровь твою считать не смогли, отлично. Прокололся ты на этом или специально зачистил так?» «Нет, случайно вышло», — покачал головой Воронцов. «Кровища там и вправду было много». «А вот эта тьма...» «Дело совсем худо. Это мой косяк». Я предпочел решить свои проблемы, не думая, что может так выйти. «Ну откуда тебе было знать? Сможешь этого адепта опознать?» – гоня машину в сторону особняка, спросила Лада. «Нет, я видел только часть лица, плащ, хотя у него был шрам. Ладно, буду сегодня разговаривать со Ставром. Он должен знать, что они не того ищут». «Тогда ты засветишь, что был на левом берегу, когда убивали членов гильдии». Горд написал подробную анонимку. «Думаю, этого будет достаточно, чтобы следствие пошло по правильному пути». «Мне кажется, встреченный тобой человек – темный трофейщик или служит ему». «Все возможно», – согласился Воронцов. «Ладно, пошли готовиться к встрече с советом. Нам через час надлежит уже там быть». «Черт, надо купить часы». «Суки, такой шикарный раритет взорвали!» «Да, жаль, баронские часы. Но тут есть неподалеку неплохая часовая лавка. Думаю, сможете подобрать себе что-то под замену». «Где?» – заинтересовался Константин. «Выше по улице, переулок справа». «Нет, сейчас не успею», – вздохнул он. «Ладно, пойдем. Хотя, чего тут готовиться? Мы и так в парадке». Вот только не хочу я в совет на фургоне ехать. Нужно машину заказать было. «Сейчас организуем», — раздался от дверей голос Горда. «Как ваши успехи?» «Хорошо. С Базером все прошло на отлично. Лада ему очень понравилась». Все переговоры пожирал ее глазами и шептал. «Ах, какой красивый женщин!» Подземник аж побагровел. «Вот сморчок старый», — возмутился он. «Да прекрати ты вестись!» – рассмеялась Лада. «Боярин изволит шутить, а ты веришь!» Горд вопросительно уставился на пытающегося сдержаться и не заржать Константина, которого очень забавлял подобный троллинг аборигенов. «Я пошутил», – заверил он подземника. «Ничего, привыкнешь», – глядя на недовольное лицо наемника, произнес он. «Ладно, давайте выпьем чаю. Что там с машиной?» «На заднем дворе», — буркнул Горд. «Шофер ждет внутри. Я заранее подумал, что к совету ехать на фургоне для боярина невместно, и нанял машину». «Молодец, хвалю. А еще чем занимался?» «Сами увидите. На сегодня он уже заканчивает, завтра продолжит». «Ох, и дорого вышло». Константин перешагнул порог дома и заметил ведуна, который стоял в центре приемного зала, в начерченном на полу невероятно сложном узоре рун и, закрыв глаза, размахивал посохом. «Это Алкност, прошептал подземник. «Один из лучших вольных ведунов, специализирующихся на защите объектов. Сегодня он закончит с приемной, это самое уязвимое место в доме. Завтра займется остальными комнатами». «Юлия, что скажешь?» «Неплохо». Почти сразу отозвалась боярышня. Видела я виду нов сильнее, сама на порядок выше. Но он мастер. Похуже, чем тот, что наносил узор в доме братины, но не намного. Любого незваного гостя ждет много проблем. Тебя вчера прикрыла тень и амулет, иначе ты даже по лестнице подняться не смог бы. Лежал бы и корчился наизнанке. Здесь будет примерно то же самое. Хотя вместо сковывающихся морозных рун тут огонь. Константин кивнул и прошел к лестнице, стараясь не мешать ведуну. Взяв со стола в столовой мысли глаз, он вызвал вару и распорядился подать чай через подъемник, чтобы не мешать ведуну. «Ваше сиятельство!» – раздался за спиной слегка усталый, но вполне довольный голос. «Я закончил с приемной залой». Константин обернулся. Невысокий, слегка полноватый ведун с плешью стоял на пороге комнаты. «Благодарю. Выпейте с нами чая. Времени немного, нам скоро уезжать, так что не засидимся». Ведун кивнул и прошел к столу. Константин же взялся за переговорник и попросил подать на четверых, и уже можно без подъемника. «Защита хорошая, не сомневайтесь, ваше сиятельство» заверил Алкност. «Я уже двадцать лет этим занимаюсь. Лучше меня в тверди пожалуй, только мой учитель». Воронцов улыбнулся. «Хорошая самореклама. Главное, чтобы она была подтверждена результатом, а не бравадой». «Надеюсь, ваша работа способна защитить дом. Как это все будет управляться?» «Посохом или жезлом завтра настрою. Сегодня уже сил не хватит», — ответил ведун. «Пока я включил в контур всех обитателей дома. Если задумаете, какой прием, или будете ожидать гостей, просто отключите отдельные элементы». «Вы, я знаю, тоже ведун?» «Я только начинаю», – качнул головой Константин. «К чему это?» «Когда вы привяжете жезл своей кровью, то сможете управлять охранными вязями ментально. Придется, конечно, потренироваться, наладить контакт с артефактом». Но сразу станет проще. Вы будете контролировать свой дом и его посетителей, хоть из соседнего города. Но, правда, придется выйти для этого на первый план Астры, на удаление пяти километров, связаться с ним в Яве. В столовую вошла Христа, несущая большой поднос с чайником и чашками, сахарницей и каким-то печеньем. Она быстро сервировала стол и исчезла. Насколько это надежная защита, делая глоток, спросил Константин. Можно ли ее взломать? Хороший вор или сильный ведун наверняка смогут ее обойти. Мы придумываем защиты, они их преодолевают. Мы учитываем ошибки, они ищут новую брешь. Все будет зависеть, насколько они хотят до вас добраться. Но те нападавшие из братины не смогли бы пройти. «Что, весь город уже в курсе?» — Усмехнулась Слада. Алкност бросил на нее неодобрительный взгляд. «Похоже, Калинина опять нарушила местный этикет». «Конечно», — все же ответил он. «Единственный боярин — два покушения. Эту новость будут еще долго обсуждать. Я был сегодня ночью в доме, где размещались члены Братины, если верить найденным там бумагам, убиты все, кто представлял гильдию в Тверде». «Не скажу, что я опечален», — усмехнулся Константин. «Я уже слышал множество нелепых слухов. Может, скажете, как это было сделано? Их дом был защищен?» Кто-то пришел с первого плана Астры. Очень сильный. Граница была возмущена даже спустя несколько часов. «Я не знаю, что он сделал. Видимо, какая-то особая веда. Но два трупа высушены». С остальными тоже непонятно. Их убили не слишком длинным ножом, но смертник, который может мертвых допрашивать, ничего не добился. Все души были поглощены. Вот как! Протянул воронцов, пытаясь не впасть в панику и прикидывая, сумеют ли ведуны из управы, сложить трупы из его дома, убитые ножом из Беловодья, и трупы из офиса братины, убитые тем же клинком. Очень интересно. Ну что ж, будем надеяться, что город теперь вздохнет спокойно. «Братина не банда, обирающая пьяных, ваше сиятельство. Они не режут людей по подворотням. Беспокойства городу от них было совсем немного. Да они, убийцы, их нанимают для дела, чтобы быстро и наверняка. Да вы и сами могли в этом убедиться». «Не мог», – рассмеялся Константин. «Я живой, а они нет». И первый раз меня пытались убить очень шумно. Погибла теремная девка с гостиного двора. Так что работа, быстро и наверняка, не про них. Она скорее про того, кто их убил. Он посмотрел на массивные часы. Ладно, нам пора ехать. До завтра, Алкност. Надеюсь, твоя работа не подведет, и мне не придется сметать в газетку то, что останется от города, которого случайно не опознает веда. Веду на наемника задачи напереглянулись. Калинина же пыталась сдержаться, чтобы не рассмеяться, но потом не выдержала. «Шутка?» – осторожно спросил слегка ошарашенный подземник. «Она самая!» – улыбнулся Константин и, взяв трость, прошел к выходу. Лада же, прихватив тубус с чертежами, направилась следом, озорно подмигнув любовнику. Совет собрался в урезанном составе. Не было ведунов и пустовало место Малка. И на этот раз не было никакого заседания жюри. Все правители сидели за длинным столом. «Ваше сиятельство», — поприветствовал его Ставр, вставая. «Ох, плохой вы день выбрали для делового разговора. Но у школе договорились, присаживайтесь». И он указал на стулья напротив. Константин кивнул и уселся, на этот раз все было в рамках, и он счел возможным занять предложенное место. Выставив на стол внушительный чемодан с образцами, он снова посмотрел на Ставра. Выглядел глава совета плохо. Лицо уставшее, глаза покраснели. «Я слышал о проблеме города», – произнес он, пока Лада доставала из тубуса чертежи. «Это начало того, о чем мы с вами говорили несколько дней назад». «Я понимаю», — согласился старик. «Ладно, сейчас мы не по этому поводу собрались. Итак, я жду, что вы готовы нам показать». «Позвольте представить», — указывая на спутницу, произнес Воронцов. «Артефактор и управляющая торговым домом Воронцова Лада Калинина». Все, что вы сейчас увидите, – ее разработки. Будут и другие гораздо лучше и технологичнее, но это чуть позже. Они требуют денег. Советники почти синхронно состроили брезгливые лица. Уж то-что, а прожекторов они не любили. Первое устройство, которое я готова представить вашему вниманию – машинка для изготовления макарон. Чего? удивился один из советников. Константин не смог вспомнить, как его звали, но он теперь после отхода Малка стал самым молодым. «Лапша», – подсказал Воронцов. «А теперь внимание!» Лада извлекла тесто, которое по ее просьбе испеть рецепту замесила Вара. И за считанные минуты прокатала его. Затем еще раз, изменив толщину, и еще а потом вытянутую и тонкую полоску теста запустила в лезвие и, вращая рукоять, нарезала длинной соломкой. Лезвия меняются, можно резать квадратами, соломкой, можно сделать так, чтобы машинка сразу лепила пельмени, но не в этом варианте. «И вы, с сударыня, сделали это самостоятельно?» произнес тот же самый молодой советник. «Впечатляет! Думаю, это можно продать!» «Это еще не все», — усмехнулся Воронцов. И Лада показала ручную взбивалку с чашей, в которой можно рубить, перемешивать овощи и мясо. Затем, сыпанув на стол муки, извлекла из чемодана громоздкую механическую швабру, которая довольно чисто собрала это все в небольшое хранилище. «Очень интересно», — произнес Ставр после того, как Калинина закончила презентацию. А то, о чем мы с вами говорили, автоматическая взбивалка и прочее. Лада еще работает. Прежний вариант оказался очень дорогим. Сейчас стараемся улучшить конструкцию. Ведь если будет слишком дорого и сложно, мы не сможем это продать. Заняв место рядом с воронцовым, вступила в беседу артефакторша. Мужчины удивленно переглянулись и синхронно кивнули, подтверждая ее вывод. Итак, вот что мы предлагаем. Через два часа они вышли с полностью заверенным договором, а город брал на себя производство и торговлю, отстегивая процент Воронцову. Правда, здесь пришлось сильно биться, но Константин уперся и ниже 15 долей не опустился. Ну вот и все, садясь на заднее сиденье машины, произнес он, обращаясь к Ладе. Можешь начинать делать то, что хочется. Теперь это их головная боль. Подберем управляющего торговым домом, чтобы он следил за всем этим бардаком. Наскоро научим его рекламе и презентациям. И пусть работает. Думаю, ты прав, согласилась Калинина. Если грамотно поставить дело, это можно будет хорошо продать. С нас ничего не требуется, так что я спокойно теперь займусь остальными... Уже более технологичными агрегатами, и на артефакторику под налягу. Она оказалась крайне полезной. Кстати, очень хочу посмотреть, что ты принес вчера вечером. Крайне любопытно. Сейчас приедем поужинаем и разберемся с покупками, согласился Константин. Куда, ваше сиятельство? Втиснувшись в разговор, спросил шофера, о котором забыли. «Блин, заболтались», — улыбнулся Воронцов. «Давай в особняк, милейший, и все, на сегодня свободен». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — обрадовался шофер. «Ну а что? Работенка выпала пыльная, Подождать у дома несколько часов, затем десять минут ехать. Снова подождать и обратно. И за все это девять серебрушек». Вскоре водитель высадил их у парадного входа в особняк и уехал. Константин же, наслаждаясь вечерней прохладой, курил, глядя в ночное небо. «О чем вы разговаривали со Ставром перед уходом?» «Выяснял, что ему известно о происшествии с тьмой. И дошла ли анонимка гордо?» «И как?» — насторожилась Лада. «Дошла, и выводы они сделали правильные, и теперь ищут не только сестру, которая исчезла». А еще и мужчину с острым подбородком, ямочкой на нем и тонким белёсым шрамом на левой щеке. Но я сомневаюсь, что его найдут. Он уже покинул город. Может, сходить, взглянуть на этот домик? «Переправа уже не работает, только лодки», – задумчиво произнесла Лада. «Переоденусь по-простому. Думаешь, стоит привлекать внимание? Наверняка на левом берегу все на ушах стоят». Тоже верно. Сейчас там все изображают бдительность. Можно под раздачу загреметь. Попадусь с ксивой бояриной в одежде простолюдина. Будет десяток вопросов. Кстати, Ставр интересовался, что я делал вчера вечером. Пришлось грубо врать, что гулял по городу. Но, думаю, он догадался, кто был в доме братины и организовал там гору трупов. Сдаст? — напрягла Слада. Невыгодно ему, шуму много. Я же не простых людей из-за блажи положил, а убийц. Кстати, он сказал, что в доме Малка нашлись документы и что бывший советник был точно связан с братиной. Он причастен к гибели пары видных купцов, которые исчезли по его заказу. Ладно, пошли ужинать. Туша окурок в большой пепельнице, которую поставили по его приказу с краю на крыльце, произнес он. «Не пойду я никуда сегодня. Выдался вечер нормальный, посижу с вами. Сейчас только переоденусь и к столу». «Ваше сиятельство?» — встретил его у дверей Никанор. «Прикажете ужин подавать?» «Минут через двадцать», — немного подумав, ответил Константин. «Умоюсь, приведу себя в порядок, переоденусь, тогда поедим». «Вара справилась с рецептом майонеза?» «Да, ваше сиятельство. Не с первого раза, но получилось то, о чем вы и говорили». Он немного засмущался, но все же продолжил. «Мы все попробовали. Очень интересный вкус. Этот рецепт стоит много кон золотом. Уже через неделю все будут его делать». Константин задумался. «Все делать это хорошо. А если запустить производство, пусть у него покупают». Ставрович спрашивал, нет ли у него еще свежих идей под внедрение. «Пусть пока никому о рецепте не рассказывает», — наконец решил он. «Узнаю, что на сторону ушел. Плохо будет». «Не уйдет», — став серьезным, ответил Никанор. «Мы ж с понятиями». «Ну, тогда через двадцать минут подавай ужин. А я пошел. День был тяжелым и хлопотным». Он оставил опустевший чемодан в приемной зале, как тут называли эту здоровенную прихожую с пятиметровым потолком, и, постукивая тростью по перилам, поднялся к себе. Вскоре Константин спустился вниз, неся на плече сумку с артефактами и трофеями, а подмышкой зажав кожаный портфель из стола братины. Христи с Витой уже выставляли на стол подносы поднятый на небольшом лифте, упрятанном внутри стены и ведшим прямо на кухню. Очень удобно, не надо таскать тяжести. Горд был уже тут, сидел у камина, читая газету. Надо сказать, он стал более степенным, приоделся, сделал себе прическу, чем-то похожую на ту, что носил Константин. И вот теперь газета. Видимо, он решил соответствовать умной и активной ладе. Что ж, начинание хорошее. Ты хорошо на него влияешь, догадалась о его мыслях Юлия. Он тебе предан, он видит в тебе пример для подражания. Ведь он понимает, что даже не имея титула, ты все равно сумел бы пробиться, просто внедряя простейшие идеи, получая с них очень немаленькие деньги. Но мы пока ничего не получили, возразил Воронцов. Но ты права. Мои идеи и руки Лады принесут нам очень хорошие деньги. И это несмотря на то, что мы отошли от всего остального процесса в сторону, и львиную долю будут забирать те, кто всем этим займется. Я еще майонез пристрою. Вообще будет замечательно. Нужно только рецептуру отточить под собственный вкус. «Как прошло, Константин Андреевич?» – спросил Горд, оторвавшись от газеты и заметив вошедшего Воронцова. «Нормально. На них весь процесс. Мы получаем долю и имя, под которым все это будет выпускаться. Надо найти приличного управляющего, чтобы вообще к делам не подходить, и только изредка проверять, не ворует ли. Заняться?» «Пожалуй, можешь даже с Никанором посоветоваться. Мне кажется, он подскажет нужного человека. Только предупреди сразу. Если будет воровать, повешу». За спиной Константина раздался задорный смех, и в комнату вошла Лада в том самом откровенном дорогущем платье. У Горда, который ее еще не видел в нем, остановился взгляд и отвисла челюсть. «Нравлюсь?» спросила Лада у подземника, но он смог только сглотнуть. «Хорошее платье», признал Воронцов. «Правда, боюсь, нельзя в нем на свет выходить, да и вообще никуда за пределы спальни выходить. Посмотри, что ты с девушками сделала. Местные еще не готовы к подобной сексуальной революции». Калинина посмотрела на служанок. Те и вправду подвисли. Вита замерла с бокалом в руке, Христа с приборами, которые собиралась положить рядом с тарелкой. Взгляды у них были одинаковые возмущение в смеси с восхищением. Учла, осознала Лада: "Блин, теперь слухи пойдут". Не пойдут, повернулся Константин к служанкам. Услышу где сплетни из этого дома, уволю и сделаю так, что кроме как полотерками в корчме на левом берегу «Больше нигде не устроитесь. Все ясно?» Девушки, переключив внимание на боярина, быстро закивали, словно под гипнозом. «Вот и отлично. Заканчивайте сервировку и свободны». «Да уж, бесстрашная твоя подружка», — заметила Юлия. «Нужно быть очень храброй, чтобы показаться в подобном вне спальни». Константин только хмыкнул. Ну, как объяснить боярышне, скованной кучей условностей и запретов, что для его мира это очень целомудренное платье? Ужин прошел весело. Правда, Горд с трудом отрывал взгляд от своей любовницы и, вероятно, даже не всегда понимал, что жует. Да уж, красота – страшная сила. А в купе с легкой эротикой, которой этот мир был лишен, убойная.